странное приключение с офицером Шелвиным. К утру состояние Рика значительно улучшилось. Глубокий транс не прошёл, но температура была почти нормальной, дыхание и работа сердца удовлетворительной. Брэйл и я дежурили поочерёдно, таким образом, что один из нас мог быть всегда вызван сиделкой. Стражи во время завтрака сменялись. Один из моих вчерашних знакомых гостей Я вился посмотреть на Рикари и с теплой благодарностью выслушал мой отчет об улучшении состояния. Когда я вчера лег спать, мне вдруг в голову пришла мысль, что Рикари мог написать что-нибудь в записной книжке о своих поисках. Момент был удобный. Я сказал, что мне хотелось бы посмотреть бумаги Рикари, так как мы с ним были заинтересованы в общем деле, для обсуждения которого он и ехал ко мне, когда с ним случился приступ. Я сказал, что у него могут быть заметки, интересующие меня. Мой гусь согласился. Я приказал принести пальто и костюм больного, и мы осмотрели их. В карманах были бумаги, но ничего интересующего меня, относящегося к нашему делу. Однако во внутреннем кармане пальто оказался странный предмет тонкая верёвка очка, около 8 дюймов в длине. на которой было завязано девять узелков, расположенных на различных расстояниях друг от друга. Это были странные узелки, я таких никогда не видел. Я рассматривал верёвочку с каким-то неопределённым неприятным чувством. Я взглянул на гостя и увидел изумление в его глазах. Я вспомнил, что Риккари был суеверен и решил, что эта завязанная узелками верёвка была, возможно, талисманом или чем-нибудь в этом роде. Я положил её обратно в карман. Оставшийся один, я снова вынул верёвку и осмотрел её внимательнее. Она была туго сплетена из человеческих волос. Волосы светло-пепельные и, без сомнения, женские. Каждый узел был завязан по-разному. Узелки были очень сложные. Разница между ними и разница расстояния узелка от узелка создавали впечатление написанного слова или фразы. Изучая узелки, я опять почувствовал себя так, будто стоял у запертой двери, которую мне жизненно важно было открыть. Это было то же ощущение, которое я испытывал, наблюдая за умирающим Питерсом. Как бы слушаяs какого-то неясного импульса, я не спрятал верёвочку обратно в карман, а бросил её вместе с куклой, принесённой сестрой Робинс, в ящик стола. Вскоре после этого мне позвонил Маккен. Я страшно обрадовался, услышав его голос. При свете дня история в машине Рика Рика казалась мне невероятно фантастичной, и все мои сомнения вернулись. Я снова начал задумываться о моём незавидном положении в случае его исчезновения. Мои настроения, видимо, проскользнули в особо сердечном тоне моего приветствия, потому что он рассмеялся. Думали, что я сбежал в долг? Нет, вы и силой бы меня не угнали. Вот, подождите, пока не увидите то, что у меня есть для вас. Я с нетерпением ожидал его приезда. Он явился не один, с ним был грубый мужчина с красной физиономией и большим бумажным мешком для одежды. Я узнал в нём полисмена, которого часто встречал на бульваре, хотя раньше никогда не видел его без формы. Я пригласил их сесть. Полисмен сел на кончик стула и положил мешок к себе на колени. Я вопросительно взглянул на Маккена. «Шелвин говорит, что он вас знает, док». Он махнул рукой в сторону полисмена. «Я привел его к вам». «Если бы я не знал доктора Лоуэлла, я бы не был здесь, Маккен, мой мальчик», сказал Шелвин угрюмо. «Но у доктора в голове мозги, а не вареная картошка, как у нашего лейтенанта». «Ладно», сказал Маккен ядовит, «а доктор пропишет тебе что-нибудь, Тим». Я не за этим пришёл сюда, обиделся Шелвин. Я видел это собственными глазами, говорю тебе. И если доктор Лоуэл скажет мне, что я был пьян или сошёл с ума, я пошлю его к чёрту, как послал лейтенанта. И я говорю, это же и тебе, Маккен. Я слушал с возрастающим интересом. Ну-ну, тим успокаивающим тоном сказал Маккен. Я-то верю тебе, «Ты даже себе представить не можешь, как я хочу верить тебе и почему». Он кинул на меня быстрый взгляд, и я понял, что какова бы ни была причина, по которой он привел ко мне полисмена, он ничего не сказал ему о Рикаре. «Видите ли, доктор, когда я сказал вам об этой кукле, что она выпрыгнула из машины, вы подумали, что я шарлатан». «Ладно», – сказал я себе, – «может быть, она не убежала далеко». Может быть, это была одна из усовершенствованных механических кукол, но у неё тоже когда-нибудь должен закончиться завод. И я отправился искать кого-нибудь, кто видел её, и встретил Тимошева Шелвина. Валяй, Тим, расскажи доктору. Шелвин поморгал глазами, осторожно сдвинул свой мешок и начал. У него был угрюмый вид человека, повторяющего снова и снова одно и то же, при том окружении, в которое он не верит. Он посматривал на меня очень подозрительно и угрожающе повышал голос. Это было в час ночи. Я стоял на посту, когда услышал, как кто-то кричит с отчаянием: "Помогите! Убивают! Уберите её прочь!" Я прибежал и увидел парня, стоящего на скамейке в вечернем костюме и шляпе. Он бил что-то палкой, танцевал и кричал: Я подошел и ударил его дубинкой потихоньку, чтобы обратить на себя внимание. Он посмотрел и бросился ко мне в объятия. Мне показалось, что я понял, в чем дело, когда почувствовал, что от него пахнет вином. Я поставил его на ноги и сказал «Успокойтесь, любезный, зеленые черти скоро исчезнут. Это все закон о спиртных напитках привел к тому, что мужчины разучились пить. Скажите мне ваш адрес, и я посажу вас в такси». А может вы хотите в госпиталь? Он стоял, держась за меня и дрожал. Вы думаете, я пьян? Я посмотрел на него и увидел, что он действительно трезв. Он, может быть, и был пьян, но теперь совершенно протрезвел. И вдруг он прыгнул на скамейку, завернул брюки, спустил носки, и я увидел кровь, которая текла из доброй дюжины маленьких ранок. А он сказал: "Может быть, вы скажете, что это сделали зелёные черти?" Ранки выглядели так, как будто их сделал кто-то иглой для шляпы. Я невольно взглянул на Маккена, но тот отвёл глаза и продолжал спокойно разминать сигарету. Шелвин продолжал. Я сказал: "Что за чёрт? Кто сделал это?" А он ответил: "Кукла". Дрожь пробежала у меня по спине, и я снова взглянул на Маккена. Шелвин посмотрел на Маккена и на меня предостерегающе. "Кукла", сказал он мне. закричал Шелвин. Он сказал мне кукла. Макен засмеялся, а Шелвин быстро обернулся к нему. Я сказал торопливо: "Я понимаю вас, господин офицер. Он сказал вам, что кукла нанесла ему ранения. Это, конечно, удивительно. Вы хотите сказать, что не верите мне?" спросил он свирепо. "Я верю, что он вам это сказал. Продолжайте, пожалуйста." «Ну, конечно, вы скажете еще, что и я был пьян, если поверил ему. Это мне и сказал лейтенант с картошкой вместо мозгов». «Нет, нет», – торопливо уверил я его. Шелвин усмехнулся и продолжал. Я спросил пьяного, как его зовут. «Кого?» «Да куклу», – сказал я. «Готов держать пари, что она блондинка. Брюнетки не употребляют ножи». «Офицер!» сказал он торжественно. Это была кукла, кукла мужчина. И говоря кукла, я имею в виду именно куклу. Я шёл по аллее. Я не отрицаю, что немного выпил, но был всего лишь на веселе. Я шёл, размахивая тростью, и уронил её вот тут. Я нагнулся, чтобы поднять её, и увидел куклу. Это была большая кукла, и лежала она вся скрученная. Я хотел поднять её, Но когда я до неё дотронулся, она вдруг вскочила как на пружине и прыгнула выше моей головы. Я удивился и испугался. Стал искать её и вдруг почувствовал страшную боль в икре. Я подпрыгнул и увидел эту куклу с иглой в руке, приготовившуюся ударить меня снова. Может быть, это был карлик, спросил я. К чёрту карлика. Это была кукла, и колула она меня шляпной иглой. Она была около 2 фута в высоту с голубыми глазами. Она смеялась так, что у меня кровь похолодела от ужаса. И пока я стоял парализованный от страха, она опять и опять ударила меня. Я думал, она убьёт меня и стала орать. А кто бы не стал? И вот вы пришли, и кукла спряталась в кусты. «Ради Бога! Проводите меня до такси, потому что я не скрываю, что напуган до безумия!» Я взял его за руку, уверенный, что все это привиделось ему с пьяну и удивляясь, откуда у него такие ранки на ногах. Мы пошли по бульвару. Он вдруг заорал. «Вон она идет! Она идет!» Я обернулся и увидел в тени что-то движущееся. Не то кошку, не то собаку. Затем вдруг из-за поворота выехала машина и... И эта кошка или собака сразу же попала под неё. Пьяный страшно закричал, а машина понеслась на большой скорости и исчезла прежде, чем я успел свистнуть. Мне показалось, что на мостовой что-то шевелится, и я всё ещё думал, что это собака. Я подошёл к тому, что лежало на мостовой. Он снял с Калин мешок, положил на стол и развязал его. Вот что это было. Из мешка он вынул куклу. точнее то, что от неё осталось. Автомобиль переехал её посередине туловища. Одной ноги не хватало, другая висела на ниточке. Одежда была порвана и запачкана в пыли. Это была кукла, но удивительно похожая на пигмея. Шея безжизненно свисала вниз. Макен подошёл и приподнял голову куклы. Я посмотрел, и всё похолодело у меня внутри. Сердце замерло. Волосы зашевелились на голове. На меня смотрело лицо Питерса, и на нём, как тонкая вуаль, сохранилась тень той дьявольской радости, которую я наблюдал на лице Питерса, когда смерть остановила его сердце.